Глава третья. Суровые земли, суровая погода. Всеобщее бедствие посетило серый пик. Град. Здоровенный град барабанил по каменистой долине, словно тысячи спятивших барабанщиков. Повсюду вспухали микроскопические облачка пыли. Вокруг-то сухо, ледяные градины падали на пересохшую почву. Обалдевшие кролики, куропатки, шакалы, змеи и прочие обитатели разбегались кто куда, носились из стороны в сторону, прятались под кусты, деревья, пытались забиться в норы и приникали к пням и камням. А по ним бил и бил частый град, снимая хиты жизни, сбивая зверей и птиц с ног, а затем и убивая их. Птичьи гнезда оказались разрушены в первую очередь, Скрлупа яиц разлетелась во все стороны. Злой, как бездомная собака гном Кроу, сидел под разлапистой елью в полутора километрах от стражевого поста и крайне угрюмо смотрел перед собой. По бокам от злющего гнома сидело два боязливо трясущихся облезлых шакала, то и дело нервно облизывающих носы и поглядывающих на опасного соседа. Под ту же ель понабилась до десятка куропаток, оккупировавших ветви. Вокруг ствола обвилось несколько тихо шипящих гадюк. Кролики набились кто куда. На плече гнома сидел столь же мрачный Крис, поглядывая злым взором на шакалов. Да изредка щелкая клювом, что заставляло падальщиков нервничать еще сильнее. Что поражало больше всего? За левым шакалом сидел скальный непентес-охотник весь побитый градом, скособоченный, едва-едва живой, что-то покряхтывая себе под нос. Общая беда заставила на время забыть вражду. Хищник прильнул к травоядному, куропатка прикрывала змею. Гном не обращал внимания на суету и напряженную атмосферу вокруг себя. Все его мысли были направлены на сотника Вуриуса, причем столь сильно направлены, что тот наверняка прямо сейчас заходился в икоте пятой степени. И пусть и кается этому невесть откуда выплывшему вредителю. Сотник Вуриус не просто вставил палки в колеса телеги прогресса Кроу, нет, хуже. Сотник деловито и в мгновение ока попросту снял эти колеса и разбил их в щепу. Кроу, конечно, тоже парень не промах, удар держать может. В истерике заходиться не собирается но все же обидно до жути. К укрывшей от и не думающего заканчиваться града елки подскакало сразу три почти померших кролика и уставились скорбными глазами на прикрытых ветвями счастливчиков. Места там больше не было. Гном Кроу молча поднял руку и резко опустил ее. Зажатый в ладони молот с хрустом обрушился на скального непентеса охотника и буквально вбил того в землю. Враз отняв последние крохи жизни, Крис одобрительно закликотал, выражая полное согласие с действиями хозяина. Присаживайтесь! Зло буркнул гном, и кролики поспешно заняли освободившееся место, прижав на всякий случай уши. Перед глазами Кроу вновь мигнуло Алом предупреждающее сообщение от игровой системы о высокой степени опасности нахождения в данной локации в текущий момент столь сильный град не страшен разве что бронированным с ног до головы существам. У природы нет плохой погоды, но сегодняшний град оказался столь внезапным, что многих застал врасплох. Горе тем путникам и зверям, кто оказался в чистом поле под частыми ударами увесистых ледяных градин. Настоятельно советуем немедленно найти надежное укрытие от непогоды и там переждать буйство стихий. Сегодня в затронутой суровой непогодой местности будет ждать неудачи травников, грибников и охотников. Им не стоит надеяться на обильную добычу. Фермерам пора начинать мужаться, ибо град губителен для возревающего урожая и подрастающего молодняка. Видимость сокращена в полтора раза, температура упала в три раза, шанс поскользнуться и не устоять на ногах весьма высок, равно как и быть оглушенным от удара градины по незащищенной голове. Применение стрелкового и метательного оружия не рекомендуется из-за «всё к одному, одно за другим». Сперва убытие доброго десятника, затем прибытие злого сотника, а теперь частый и долгий град. Страшно подумать, что сейчас творится на сторожевом посту. Не везде, конечно, а именно на участке гнома Кроу. Шалаши долго под таким мощным огнём не продержатся, рассыплются. Часть припасов также будет уничтожена, если работники не додумались перенести их в укрытие, лишь бы и их самих не покалечило. А что станет с небольшим и не до конца заполненным прудом, а что тут думать? Конец пруду, не самой яме само собой, а вот рыбам точно крышка. Ледяных увесистых пуль с неба сыплет в таком количестве и так густо, что вскоре весь пруд будет засыпан ледяным крошевом до самых краев. Рыба помрёт, но хотя бы не испортится. К чему он так старался спасти рыб, если они превратились в мороженые продукты? В общем, денёк с самого утра не сдался. Интересно мне, какого цвета был у сотника конь, пробормотал Кроу, покосившись на соседа шакала. Шакал прижал уши и виноват и тявкнул. Не видел, мол, не казните. А то больно смахивает он на одного из всадников апокалипсиса, вздохнул игрок. Ах вы хитрецы прогрессивные! Возглас гнома относился к четырем непентесам, бодро шлепающих по ледяному крошеву по направлению к высевшемуся вдалеке скальному пику. Над головой непентесы тащили часть широкого древесного ствола, принимающего на себя все удары. Проводив гаденышей многообещающим взглядом, Кроу отметил в журнале, что хищные растения двигались к пику числом в четыре зеленых рыла. Надо будет их потом выковырнуть оттуда. Не успел игрок закрыть встроенный в интерфейс журнал, как перед глазами замигал таймер, отсчитавший ровно час с тех пор, как по долине барабанил частый и мощный град. Трындец, зло выдохнул гном, давая команду продолжить отсчет дальше. Если сильный град бьет по локации не меньше часа, итог плачевен. А Респаун монстров и растительности на целые сутки после этого замедляется в 10 раз. Любой плодовый и овощной культурный урожай в 100 раз на целых 3 суток. Как результат, куда меньше трофеев, куда меньше урожая. А вот и сообщение от игровой системы не заставило себя ждать. Внимание, погода все хуже. Даже и не думайте продолжать свой путь, если надежно не защитились от града. В довершении всех бед Земля начала промерзать и превращаться в ледяную пустошь. Находиться на открытой местности крайне опасно.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 Шанс поскользнуться и не устоять на ногах крайне высок. Ох, застонал Кроу, огород. Вспомнил, называется, огороду тоже конец, полный конец, там сейчас уже, наверное, ни единого живого ростка не осталось. Семена заказать из Альгора не проблема, но ведь на огороде уже почти можно было бы уже собирать урожай. Спустя еще 10 томительных минут град резко прекратился будто кто-то выключил невидимую машину по производству града. И все сидящие под елю звери, птицы и рептилии мгновенно порскнули в разные стороны. Война еще не началась, но перемирие уже закончилось. Гном вышел из укрытия последним и тут же словил на непокрытую голову ледяную глыбку размером в два кулака взрослого человека. Словил, выругался в голос, глядя на просевшую жизнь, вернулся обратно под измочаленные ветви дерева. Подождал несколько минут, и понял, что больше с небес не падает ни единой градины. Его угостили последним подарком матери природы. Где-то неподалеку заливисто визжал шакал, самого зверя видно не было, и поэтому казалось, что где-то скрывающийся падальщик попросту катается на спине и угорает со смеху, став свидетелем того, как гнома Кроу приголубили ледяной глыбой по голове. Отчего хотелось с рыком сорваться с места, найти подлого шакала и воздать ему молотом по заднице. Но гном стерпело это. Он подставил шакаль ему визгу широкую спину и, с хрустом давя еще не растекшиеся градины, зашагал к сторожевому посту. Надо же посмотреть, что осталось от хозяйства и от работников. По пути домой игроку не встретилось ни единой съедобной травинки, ни единого гриба или птичьего гнезда. Пробежала мимо пару почти лысых куропаток, проскакал хромающий кролик, за ним следовал едва переставляющий лапы шакал. Всех их гном безжалостно прибил, послав в атаку криса, чтобы не мучились и чтобы этот паноптикум глаз не колол. Не дойдя до границы сторожевого поста всего десяток шагов, гном запнулся и грюкнулся о землю. Полежал лицом вниз, уткнувшись в в ледяную крошку и грязь. Медленно встал, утер лицо, Обернулся и взглянул на предмета, которой зацепилась нога. «Может, что-то ценное?» «Ага, ценное, как же!» Из земли торчала толстая обломанная ветка. Некогда из толстого побега расходилось пять более тонких веток, но все они были сломаны. Средний оказался подлиннее других обломков, об него гном и запнулся. Издали вся ветка напоминала торчащую из земли руку с оттопыренным средним пальцем. «Посижу!» сипло выдохнул гном. «Посижу, главное, ни с кем сейчас не разговаривать, ни с кем не спорить, а то сначала заору, а затем душить кинусь. Помолчать бы, подышать, успокоиться». «Эй, гном, кру! окрик донёсся с территории поста Серый Пик. «Да», — меланхолично отозвался игрок, поворачивая к кликнувшему его стражу грязное лицо. «Слушаю». «Сотник тебя до себя требует, срочно!» «Ясно», — кивнул гном. «Угу, прямо сейчас и подойду». «Большое спасибо за сообщение, добрый страж». Внутри помещение башни изменилось кардинально, игрок аж и застыл на несколько секунд. Во все глаза пялись на обросшие уймой оружие стены. Чего здесь только не появилось. Одна стена сплошь сумками с арбалетными болтами и колчанами со стрелами тут же сами арбалеты и луки на крюках со снятыми тетивами. Вторая стена ощетинилась десятками штырей, на которые встали мечи, топоры, булавы, копья и еще много разного оружия. Третья стена превратилась в подобие огромного открытого шкафа, на чьи полке прямо сейчас два стража снаровисто выставляли плотные ряды пузатых флаконов с различными жидкостями и выкладывали туго свернутые хрустящие свитки заклинаний. Аптека и макарсенал. Четвертая стена, что прямо за столом, покрыта картой здешних окрестностей. Карта очень хорошая, цветная, крайне подробная. Гному хватило одного взгляда, чтобы это понять, прежде чем мощная ручища задернула черную занавеску и скрыла ее. Под картой нечто вроде узкого крепкого стола, легкого держивающего вес личного оружия сотника Вуриуса, его же металлический шлем и массивные стальные наплечники. Рядышком на гвозде висел форменный плащ стражи. Причем висел просто идеально, можно сказать, складочка к складочке. Рядышком была еще какая-то одежда, но игрок рассмотреть не успел, не дали возможности. Не снявший кирасы и кольчуги, а также здоровенного кинжала, вполне могущего считаться коротким мечом, еще один тревожный звоночек прозвенел в голове Кроу. Сотник тяжело оперся ладонью о столешницу. В перил, не мигающий взор в переносицу гнома игрока... Пожевал губами, после чего ткнул пальцем в разложенную на столе бумагу. Подробнейшая карта схемы сторожевого поста «Серый пик» в текущем его состоянии, причем отмеченные ранее пруд и поилка, жирно перечеркнуты красными чернилами. Аж опять злость подкатила к горлу и застряла там колким комком. «Вот здесь твои земли, чужестранец!» Оракочущий объявил сотник Вуриус. «Здесь, здесь, здесь!» При каждом «здесь» палец воина тыкал в схему и тыкал с явным неудовольствием. «Верно», — ответил гном, — «это мои участки, выкупленные по всем правилам и законам, достопочтенный сотник Вуриус». «Да», — согласился сотник, — «по всем правилам». «Я реквизировал казну у отбывшего десятника, включавшую в себя те средства, что ты уплатил за землю, чужеземец Кроу». «Я не чужеземец». Впервые Кроу прервал речь Сотника и прервал резко. «Я здесь живу. Вы пришли в мой дом, Сотник, и при этом называете меня чужеземцем? Думаю, все обстоит в точности наоборот». Внутри башни ненадолго повисла тишина, нарушаемая лишь звяканием флаконов. Стражи продолжали распаковку деревянных ящиков и наполнение шкафа. В равнодушно смотрящих на Кроу глазах Сотника на долю секунды зажглись опасные огоньки, но тут же потухли. А седой ветеран ровным голосом продолжил: Многое изменилось с тех пор, когда состоялась купля-продажа. Я понимаю, что земли были выкуплены с определенной целью, но нынешние обстоятельства таковы, что мне требуется каждые пять территорий сторожевого поста. Я готов прямо сейчас выкупить приобретенные земли обратно, местный житель Кроу. За ту же самую сумму плюс еще половинную прибавку, как возмещение тех усилий, что были затрачены на работу по строительству. «Земля не продается», — отрезал Кроу. «Внимание, минус один доброжелательности к отношениям с сотником Вуриусом, главой сторожевого поста Серый Пик. Предлагаю продать земли за сумму в три раза превышающую ту, что была потрачена». Столь же ровно продолжил сотник. «Моя земля не продается, сотник Вуриус, ни за какие деньги, ни за десятикратную цену, ни за стократную», покачал головой гном, сохраняя спокойное выражение лица. Внимание, минус один доброжелательности к отношениям с сотником Вуриусом, главой сторожевого поста Серый Пик. «Это и в ваших интересах, местный житель Кроу, обстоятельства изменились. От имени главы сторожевого поста Серый Пик я требую, я...» Сотник дернул щекой, он явно не хотел говорить слово «прошу», но спустя миг внутренней борьбы все же пересилил себя, но явно не до конца. «Сторожевой пост нуждается в вашем содействии, местный житель Кроу. Продайте купленные земли, и тем самым вы существенно облегчите службу стражи. И мое полнейшее содействие как местного жителя будет получено», гном выделил голосом, то же самое слово, что и сотник. В работе или битве вы всегда сможете рассчитывать на мое полное содействие. В любое время дня и ночи, с рабочим инструментом или же боевым молотом, я всегда буду всецело содействовать интересам родного мне поста Серый Пик. Грудью встану на защиту родного дома. На таких, как ты, нельзя рассчитывать. Исказившееся лицо старого воина было страшно прищурившиеся злобно глаза, выступившие с жила на шее и взбугрившиеся вены на висках. Репа не рухнула и уже хорошо, мысленно прошептал Кроу, бесстрастно глядя на кошмарную маску, заменившую лицо Вуриуса. Секунда, пять секунд, десять секунд. От дикой силы нажатия столешница с треском лопнула, зазмеилась трещина, пятнадцать секунд, двадцать секунд. «Значит, продажи земли не будет», — подытожил хрипло Вуриус. «Не будет», — подтвердил Кроу. «Я здесь живу и жить буду. Закона Альгоры не нарушал и не собираюсь. Имя свое перед стражей Альгоры не опорочил. Перед стражами виновато голову склонять мне ни к чему. Если и скажут про меня что-то только хорошее. Ну или вовсе ничего не скажут, ибо ничего особого я не свершил». От врагов пришлых всегда защитить, и себя, и других постараюсь. А можно ли на меня рассчитывать, аль нет, время покажет. Но не вам судить, сотник Вуриус, ни в обиду будет сказано. Пусть мне оценку те дают, кто меня больше, чем пару часов знает. Снова тишина, гнетущая тишина. Смахивающий на старого медведя шитуна Вуриус нависал над столом и над коротышкой гномом, Пальцы продолжали цепляться за скрипящую столешницу несчастного стола. Кроу ожидал, напряженно размышляя и оценивая, ой, какую нехорошую ситуацию. Сотник едва-едва себя сдерживал и от куда более жестких слов, а может и от действий физического толка. Явно находился на грани. Еще раз легонько ткни и взорвется, как туго надутый воздушный шарик. И тогда чужеземцу и местному жителю по совместительству Сразу придет конец до перерождения. И сотника постигнет кара, ибо не может сотник королевской стражи убивать ни в чем не повинных жителей лишь по причине их недолюбливания или пусть даже ненависти. Не может и все тут. Его за такие дела поголовки не погладят, быстро понизят, а может и посадят в тюрьму сырую, ясно сокола. На пост назначит иного, более адекватного руководителя, Пострадавшему чужеземцу выплатит компенсацию за моральный и физический ущерб. Мешок злата отвалит, грубо говоря. Прямо идеальный вариант развития, что для игрока одна смерть. Ничего, ерунда и не больше. Зато сколько пользы! Сразу исчезнет с Локи, ставящий палки в колеса неадекватный куролесящий сотник. Вот только не прокатит, сотник завязан на свою фракцию на все 100%. По закону подлости, среди его воинов больше половины окажутся из тех, кому он жизнь спасал и не единожды. Прибывший на пост новый начальник окажется столь же обязанным жизнью или вовсе бывшим учеником. Короче, ну его нафиг столь туманное и мрачное будущее. Лучше столь же мрачное настоящее в виде сотника. Тут уже хотя бы определились с камнем преткновения. Вот она проблема злобная, сотник Вуриус. Проблему надо как-то разрулить. Фу! Испустил проблемный вояка долгий вздох, помассировал лицо широченной задубевшей ладонью, после чего попытался смягчить напор и зайти с иной стороны. Продажа земли в королевскую собственность помогла бы стражам Альгоры еще лучше оборонять сей сторожевой пост и рубежи Родины в целом. Я готов написать поясняющее письмо за своей подписью на любой из сторожевых постов, что расположены ближе к граду Альгоры, чтобы подателю письма незамедлительно поспособствовали и продали по справедливой цене любой из свободных земляных наделов. Переварив услышанное, гном Кроу задрал голову и от души рассмеялся. Под нажимом вновь набычившегося сотника стол затрещал еще сильнее. Фух, испустил долгий вздох на этот раз отсмеявшийся игрок и, резко посерьезнев, взглянул в лицо сотника жестким взглядом. «Сотник Вуриус, зачем мне ваше рекомендательное письмо?» если на всех сторожевых постах близ Альгуры пустующая земля и без того продается абсолютно свободно и по справедливой цене. И я без вашего письма могу купить землю на любом из этих постов. Вот только стоит она там гораздо дороже и тех денег, что я выручу за продажу шести участков здесь. Не хватит и на один надел земли там. Нехорошо, достопочтимый сотник Вуриус, вводить ни в чем не повинного перед вами местного жителя и бедного гнома в заблуждение. Ваше предложение ведет к моему разорению. Не к лицу, это стражу Альгоры, но не мне судить вас. Раз, и гном игрок развернулся, два, и он покинул башню, мягко прикрыв за собой дверь. Три и все. Сотнику не удалось ничего сказать, вслед внезапно ушедшему Кроу. Да и не может он гном гражданский. Не обязан он выполнять приказы стражи, и все тут. Не обязан лебезить. Более того, Кроу не соврал. Сотник Вуриус только что попытался впарить неугодному ему гному абсолютно никчемный клочок бумажки. Письмо было бы официальным красивым с печатью на добротном пергаменте с водяными знаками стража Альгоры со специальной линовкой и шапкой. Все как положено. Оригинал, никчемный оригинал. Никто и не думал запрещать покупать землю. «Бери, насколько мошны желания хватит». То есть сотник попытался спроводить гнома Кроу прочь, при этом из местного жителя и землевладельца, игрок превратился бы в обычного путешественника с некой суммой и бесполезным красивым письмом в кармане. Чистой воды разводка, что на самом деле не к лицу стражу Альгоры. Таким образом игрок только что уличил сотника в недобросовестности, предвзятости, обмане. Хотя обвинить перед судом сотника не в чем, Вуриус ведь мог сказать, что от души предлагал бедному гному поясняющее письмо и все такое. Мало ли кто там что подумал. Насвистывая невеселую мелодию, Кроу прошел всего-то шагов 10, когда перед ним возник ранее незнакомый ему игрок. Высокий, плотный, раса человек, светловолосый. Уровень 221. игровой ник серый коготь. Из примет тянущейся по левой щеке длинный изогнутый рубец. В поясных ножнах меч в простеньких на вид металлических ножнах, окутанных легкой сизоватой дымкой. За спиной мощный и почти квадратный щит. Голова не покрыта, все остальное заковано в толстенные доспехи. Цвет игрового ника мирно-зеленый, что уже приятно. Клановый значок у имени указывает на принадлежность к альбатросам. Как оно жизнерадостно поинтересовался Крепыш. «Норма», — осторожно ответил гном, смотря на остановившего его человека снизу вверх. «Твои владения, да?» — палец серого когти указал на ограду личных наделов. «Мои» — не стало отрицать очевидный факт Кроу. «Стало быть, местные вы, а не пришлые. Слушай, ты сирены не врубай. Ни хорошего чего про меня не думай. Ничего не продаю, а только покупаю. Инфу. Если в деньгах заинтересован, то за небольшую беседу неплохо заплачу». Ты мне бодростишок про местные буераки расскажешь, а я тебе за это подарок денежный преподнесу. Могу часть суммы авансом, плачу щедро. Кок, чего ты там? Игрока окликнула красноволосая девушка 236 уровня, сидящая верхом на абсолютно белом и красноглазом гигантском волке. Нюша проклятуша. А вот клан у нее совсем другой, бодрые кексы. Класс персонажа непонятен. Девушка в обычном мирном платье. Тут сходу не определишь. Белый волчара может несколько сузить поиск, но судя по висящим по бокам зверя особым сумкам, Кроу склонялся к мысли, что девушка лучник, как основа. Ну и плюс те же самые проклятия, если задуматься об игровом Нике. Стрелок с определенными специфическими умениями. 50 золотых, обведя взглядом обоих игроков и богатую упряжь на волке, буднично произнес Кроу. Заминутный рассказ. «Ты сын Настрадамуса, что ли?» осведомился Серый Коготь. «Дочь монаха Авеля, а что?» «Эм, хм...» Игрок Хай не на шутку задумался. То ли про монаха думу думал, то ли над суммой затребованной размышлял. А когда поднял он ночи задумчивые, то понял, что не стоит больше пред ним коротышка-гном. Давно уж ушел он по своим делам. Догнал Серый Коготь гнома легко, но уже у самой ограды. «Не, ну серьезно, а что так дорого?» «Дешево», — качнул головой Кроу. «Торговаться не стану, уважаемый, либо покупаете и слушаете, либо я пошел». «Да заплати ты ему уже!» — крикнула прекрасно все слышавшая Нюша. «Не жмись!» «Тебе легко говорить», — буркнул коготь, доставая из поясной сумки кошель. «Вот, держи. Но если ты сейчас возьмешь деньги и скажешь здесь все как обычно, и потом попытаешься слинять, тогда я за себя не ручаюсь». Кроу молча протянул руку. Немая пауза длилась секунды три, нарушаемая смешливым фырканьем Нюши-проклятуши. Наконец, с тяжким вздохом, серый коготь пересыпал в ладонь гнома несколько десятков монет. «Здесь 45, сухо заметил Кроу. «Да?» «Ну ты и кадры из кадров», — Нюша засмеялась уже в голос, откинулась на спину белоснежного волка, захлопала себя ладонями по бедрам. «Малыша решил нагреть». «Не нагреть», — запротестовал тот. «Заплатить по справедливости». Держи, привставшая девушка бросила гному несколько золотых монет. Теперь все правильно? Правильно, кивнул гном, выждал две секунды, после чего четко и ясно принялся произносить короткие фразы. В сутки через пост проходит от 5 до 15 караванов и обозов. Из них 70% караваны и обозы местных. Грузооборот нарастает каждый день. Сегодня утром произошло резкое усиление охраны. Десяток стражей был заменен тремя десятками новых вояк, причем ветеранов, опытных и вымуштрованных. Во главе стражи сотник Вуриус, мрачный, не любящий гражданских, не любящий игроков. На контакт не идет, агрессивен без причин. Причина усиления охраны – возможно нападение серых орков. Из подтверждающих факторов – появление вблизи поста скальных непентесов-охотников. Дополнительная информация. На территории поста ведется возведение новой казармы. Также вполне вероятно в будущем постройка дополнительных строений. Пост расширяется. В строительстве участвует клан неспящих. Все, рассказ завершен. Обалдеть, потрясенно выдавила Нюша. Ты просто супер, Кок. Ты слышал его рассказ? Неспящие, мрачно буркнул серый коготь. И это все? И за это ты взял 50 золотых? Да ну, Пой дальше, птичка. Эй, резко, очень резко одернула его Нюша-проклятуша. Хватит. А ты, Кроу-Итер, ты молочина. Или лучше называть тебя покороче, Кроу. Покороче, кивнул гном и развернулся. Удачи. Стой, я занесла тебя в контакт-лист. И ты меня занеси, ладушки. Если что, напишу тебе. Спрошу чего-нибудь, не за бесплатно, конечно. Уж больно классно ты слова складываешь, да самую суть рассказываешь. Захвалила прям, фыркнул коготь. Скорее, мало хвалила, улыбнулась Нюша. Поэтому предлагаю бонус тебе, Кроу. Чего хочешь? Еще чуть денежки или еще чего? Хм, приостановившийся гном взглянул на Нюшу. В контакт лист тебя внес, а бонус? Если есть и если не жалко, мне бы свиток переноса. В Альгуру или любой ближайший городок. Ну или хотя бы кристалл переноса в любую среднюю деревушку. Вот тебе свиток. Спрыгнувшая со спины волка девушка вложила в руку Кроу свиток. «И спасибо, что внёс меня в контакт-лист. Я тебе обязательно письмецо любовное напишу в скором времени. Удачи!» «Спасибо и удачи», — кивнул гном-игрок. «Удачи!» — вздохнул серый коготь, снимая со спины щит и бросая его на землю. Ну и молодёжь пошла. «Не ворчи, дедуля!» — фыркнула Нюша, вскакивая на спину белого волчары и бросая когтю конец толстой верёвки другой стороной закреплённой за упришь. «Помчались уже! Пока, малыш! Расти большим и сильным!» Через миг гости умчались. Закованный в стальные доспехи воин стоял на своем щите, прикрепленном к веревке, а мощный волк мчался во весь опор, с легкостью таща за собой импровизированную доску для наземного серфинга. Немыслимая упряжка с весело гикающей наездницей Нюшей промчалась мимо подвернувшегося шакала. Стоявший на щите серый коготь лениво взмахнул мечом и падальщик мгновенно помер. Проводив их долгим взглядом, Кроу поскреб пальцем подбородок, глубоко вздохнул, а затем потопал к своему участку. Там ведь наверняка полный разгром, вот ведь горе. Сначала оценить ущерб, проверить здоровье работников, а затем дать им задание. Ну а потом пора собираться в путь-дорогу. Надо бы прикупить кое-чего, плюс заглянуть в гильдию воинов.